Глава 4. Жабиания Наверное, на всей земле нет ни одного мальчика, ни одной девочки, которые не хотели бы побывать на Северном полюсе. Мы тоже с большим удовольствием остановились бы там, если бы не петушиная мечта разыскать валяй-фарси, и если бы не ужасный полярный холод. И мы глянули на полюс только мимоходом. Не успели мы помахать белым медведем, не успели надевиться на ледяные просторы, как очутились по ту сторону земного шара. Здесь при помощи раскрытого зонта я устроил воздушный тормоз и на одну минуту остановил сундук. Остановил по чрезвычайно важному делу, затем, чтобы поднять флаг. Ведь каждый корабль, куда бы он ни держал путь, несет на мачте флаг своей страны. И это для команды корабля частичка Родины. далекой и единственной. «А какой флаг мы поднимем?» спросил Куко. «Только багряный, только такой, что развивается над страной нашего детства». И я достал из-под шали пестрый платок, оторвал багряную не очень широкую полоску, привязал ее к вязальной спице и укрепил на крышке сундука. Получилось отлично. Конечно, это был совсем крохотный флажок, похожий больше на вымпел. Но плескался на ветру он по-настоящему и виднелся, наверное, за целый километр. «Теперь все увидят, откуда мы приехали», — сказал месье Куко. «Что ж, так оно и должно быть», — ответил я и опять раскрыл зонт. Но на этот раз уже подставил его попутному ветру, как парус. И опять наш корабль набрал бешеную скорость. И опять мы понеслись туда, где петуху мерещилась птичья столица валяя фарси а чужие страны приближались. Вот промелькнули внизу туманные дремучие леса, вот блеснули широкие озера, за ними все чаще запестрели квадраты шашечки полей, садов, огородов, и, наконец, впереди из голубоватой дали выплыл огромный город. Такого я никогда не видел. Его высокие дома напоминали гигантские перевернутые сосульки. Они втыкались верхними этажами в небо, Маленькие тучки цеплялись за них и не могли улететь вслед за ветром. Я понял, что это небоскребы. И не очень-то поразился. Но месье Коко не находил себе места от удивления. Он даже начал хвастаться, словно здания сосульки принадлежали ему. «Смотри, какие чудесные небоскребчики! У нас таких нет. Давай остановимся и как следует все посмотрим. Может, именно здесь и живут петухи? Может быть, это и есть валяя фарси?» Но останавливать сундук нам не пришлось. Мы так зазевались, что в тот момент, когда я снова глянул в зеленое стеклышко, тормозить было поздно. Меридиан уходил прямо в распахнутое окно небоскреба. Окно великанской пастью неудержимо надвигалось на нас. Вернее, мы летели в него. А там стоял стол. А на столе тарелки. А рядом с тарелками... Бутылки, рюмки, вазы, бокалы и еще что-то, чего я рассмотреть не успел. И мы врезались прямо в середину стола. Мы вылетели из сундука, словно камешки из рогатки. Причем Коко угодил в золотую тарелку с гречневой кашей. Ужасный гром наполнил просторную комнату, не хватало только молнии. Толстенная, сильная рука с бриллиантами на пухлых пальцах подхватила меня за воротник, Месье за шею и обоих подняла над золоченым полом. Мы оказались нос к носу с разгневанным господином. У него был жабий рот, рачьи глаза и щетинистые усы кисточки. И огромный живот. Не живот, а брюхо. Такое огромное брюхо, как будто в нем находилась цистерна с квасом. «Извините», — начал я объясняться сдавленным голосом, «Ко-ко-ко!» – -ко, хотел извиниться петух. Но пузатый господин рявкнул так, что оставшаяся неразбитая стеклянная посуда разлетелась в дребезги, а в комнату ворвались двое полицейских с пистолетами, с длинными саблями, с мотками бельевых веревок у пояса. Они во всем подражали своему господину. Они также порачьи таращили глаза. Они имели точно такие же усы-кисточки. И даже животы у них выпирали вперед, совсем как у хозяина. Но у одного полицейского живот был настоящий, а у второго сделан из подушки. Подушка выглядывала из-под мундира, и пух сыпался из нее на пол. «Обыскать и допросить!» – рявкнул господин. Полицейские отдали честь и принялись за дело. Первый начал обшаривать меня и петуха, а второй, тот что с поддельным брюшком, Раз-раз-раз по-собачьи стал перерывать вещи в сундуке. Там все трещало и рвалось. Полицейский ничего не жалел. Он так спешил исполнить приказ, что не соображал, что делал. Но вот он увидел наш маленький багряный флажок, закричал «О, ужас!», выпалил из пистолета вверх и упал в обморок. Белый пух взвился над ним легким облаком. Господин сверкнул на наш флажок рачьими глазами, испуганно раскрыл рот и тоже упал в обморок. Хотел упасть в обморок и второй полицейский, но раздумал. Он только покачался, пошлепал губами, схватил со стола кувшин, глотнул воды и успокоился. А остатки воды выплеснул на хозяина и на своего товарища. Полицейский с подушкой очнулся, быстро захлопнул сундук и задвинул его под стол. пузатый господин поднялся и заорал громче прежнего «Связать, запереть, не выпускать!» И вот с грохотом, звоном полицейские поволокли нас куда-то вниз по крутой лестнице, а сундук остался под столом. «Мы вам покажем!» — пыхтел один полицейский. «Мы вам покажем!» — шипел второй и дышал на меня чесноком. Но я думал только о том, чтобы не обронить зеленое стеклышко, зажатое в кулаке. Потеряв его, мы потеряли бы серебряный меридиан, а может быть и большие. Железные ступени лязгали под сапогами полицейских. Гулкое эхо испуганно металось в лестничной клетке. По всему было видно, что нас тащили в тюрьму. Я кричал в похожий на пельмень ухо полицейского. «Мы будем жаловаться! Мы будем жаловаться! Пустите!» Но мимо проносилась только глухая каменная стена. А сам я лежал животом вниз, на плече рассерженного стража. И вдруг я почувствовал себя свободным. Меня никто не держал. Оказывается, пока я кричал о справедливости, месье Коко ловко извернулся и клюнул первого полицейского в глаз. Тот взвыл и выпустил петуха. Второй полицейский бросился ему на помощь и выпустил меня. И мы рванулись вниз по лестнице, впереди орущих охранников. Петух летом, а я в прискочку через три ступени. Теперь лестница уже не грохотала, а звенела от моих прыжков. Ее железные ступени радовались нашей удаче. Лестница желала нам свободы, а вот и распахнулась дверь на широкую шумную площадь. Теперь мы были не одни, горожане помогут нам. Но что это? Небоскреб окружали разодетые, гладко выбритые, разутюженные зеваки. Они восседали в собственных автомобилях и, разинув рот, заглядывали в окна. Они вздыхали и ахали. Ах, посмотрите, бронзовая люстра в тысячу килограммов весом. Ах, поглядите, ночной горшок из мельхиора. Ой-ой-ой, какое шикарное кресло, нам бы такое. Ах, ах, ах, ох, ох, ох, живут же люди. Ну что можно ожидать от публики такого сорта? Ровным счетом ничего. Все они были прихвостнями толстобрюхого усача, и мы постарались поскорее проскользнуть мимо их автомобилей. А стук полицейских сапогов раздавался уже совсем рядом. Но кривой полицейский не мог двигаться на большой скорости, его то и дело заносило в сторону. А полицейский с подушкой забегать вперед не хотел. Он желал сохранить себе оба глаза. И все же, когда полицейские выскочили на улицу и стали вопить «Держи их!», наши дела обернулись неважно. Все зеваки моментально сели в автомобили и помчались за нами в погоню. Теперь мы бежали узкой, как ущелье, улочкой и никуда не могли свернуть. Слева и справа темнели витрины запертых магазинов, а сзади орала, свистела, улюлюкала, визжала и выла погоня. Лишь впереди было пусто. Там прыгали наши собственные взлохмаченные тени, да сонно таращилась над нами желтая луна. Она, должно быть, думала, что теперь двух маленьких букашек внизу может спасти только чудо.